Оно стояло в углу, и я чувствовал, что если его отсюда не вынести, то покоя у меня не будет. Я все время поднимал глаза. В парижской комнате вещи утомляли мое зрение не больше, чем мои зрачки, ибо там вещи были всего лишь придатками моих органов, приростком моего тела, к чересчур высокому потолку этой вышки, которую бабушка выбрала для меня. И, просачиваясь в область более утаенную, чем та, где мы видим и слышим, в область, где мы различаем запахи, почти вовнутрь моего «я», выбивал меня из последних укреплений запах ветиверии, а я не без труда оказывал ему бесполезное и беспрестанное сопротивление, тревожно отфыркиваясь. Ветиверия — растение, культивируемое в Индии и на Антильских островах. Из его корней добывают благовония. У меня не было больше вселенной, не было больше комнаты, не было больше тела. Ему со всех сторон угрожали враги, и его до костей пробирал озноб. Я был один, мне хотелось умереть. Но тут вошла бабушка. Стесненное мое сердце расширилось, и перед ним открылся безграничный простор. На бабушке был перкалевый капот. Дома она надевала его, если кто-нибудь из нас заболевал. Бабушка, все свои поступки, объяснявшая эгоистическими побуждениями, уверяла, что в нем ей удобнее. Когда она ухаживала за нами, не спала ночей, Он заменял ей передник служанки, рясу монахини. Но заботы, доброта и достоинство служанок и монахинь, чувство благодарности, которое мы к ним испытываем, все это делает еще более отчетливым наше сознание, что для них мы чужие, что мы одиноки, что нам не с кем делить бремя наших дум, что мы должны таить в себе желание жить». А когда я был с бабушкой, я знал, что, как невелико мое горе, ее сострадание еще шире, что все мое, мои тревоги, мои упования, найдет опору в стремлении бабушки сохранить и продлить мою жизнь, и что в ней оно еще сильнее, чем во мне самом. И мои мысли... продолжались в ней, никуда не сворачивая, так как переходили из моего сознания в ее, не меняя среды, не меняя личности. И, подобно человеку, завязывающему перед зеркалом галстук и не понимающему, что конец, который он видит в зеркале, не тот, к которому он протягивает руку, или, подобно собаке, которая ловит на земле танцующую тень насекомого, Обманутый видимостью тела, как всегда случается в этом мире, да нам не дано проникать прямо в душу, я кинулся в объятия бабушки и припал губами к ее лицу, как будто таким путем я мог добраться до ее огромного сердца, которое она мне открывала. Приникая к ее щекам, к ее лбу, я черпал из них нечто в высшей степени благотворное, в высшей степени питательное, и деловито хранил жадную неподвижность, жадное спокойствие сосущего грудь младенца. Потом я долго не отводила взгляда от широкого ее лица, вырисовывавшегося подобно красивому, безмятежно рдеющему облаку, пронизанному лучами ее нежности. И все, что хотя и очень слабо еще выражало частичку ее переживаний, все, что еще не вполне отделилось от нее, мгновенно одухотворялось, освещалось, И я проводил рукой по ее красивым, чуть тронутым сединой волосам, с таким же благоговением, так же осторожно и ласково, как если бы гладил ее доброту. Она находила огромное наслаждение в том, чтобы избавлять меня от усилий ценою своих. Ей было так отрадно каждое мгновение неподвижности и покоя, которое она могла подарить моему усталому телу. И когда я, заметив, что она хочет помочь мне разуться и лечь, попытался воспрепятствовать этому и начал раздеваться сам, она с умоляющим видом взяла меня за руки, дотрагивавшиеся до пуговиц куртки и до ботинок. — Ну, пожалуйста, — сказала она, — это такое удовольствие для твоей бабушки. Главное, не забудь постучать в стену, если тебе что-нибудь понадобится ночью. Моя кровать тут же рядом, стенка тонюсенькая. Как только ляжешь, сейчас же мне постучи. Надо проверить, понимаем ли мы друг друга.